Глава десятая. Игры в темную. Первые пропавшие появились на четвертый день путешествия по корабельному времени. Двое донников, друзья неразлива и вода, свои в доску парни отправились в тренажерный зал, расположенный на шестой палубе, убить время и не вернулись. В веселой каюте, несмотря на столь многообещающие названия, со временем становилось все скучнее и скучнее. Никаких тебе развлечений, никакого головоденея или даже приличного чтива, способного заставить забыть о медленно тянущихся минутах и часах. Ребятам удалось где-то раздобыть несколько игральных колод, и они ожесточенно резались в карты с утра до вечера. Ваня Тёмник даже организовал турнир, расписал на клочке бумаги его правила и сам себя назначил верховным судьёй, что позволял ему откровенно жульничать и покрывать своих корешей. В конце концов остальные донники подняли бунт и сместили Тёмника, и турнир продолжился с новым воодушевлением. На фоне этого исчезновение двух донников прошло незамеченным. Их звали Степан Мотор и Фил Стволов. Они мало с кем общались, и всем было по сути на них наплевать, поэтому никто не стал бить в напад, никто не задался вопросом, почему двое катаржан не вернулись после отбоя. Но Илье эта история не понравилась. Он насторожился и потребовал от сервина Тулха усилить наблюдение за капитанской рубкой. Если в исчезновении донников хоть косвенным образом виновен капитан, то он рано или поздно выдаст себя. Но Вольфор вел себя так, словно ничего не происходило. Целыми днями он просиживал в капитанском кресле, разглядывал космические пейзажи и, Изучал информационные сводки и просматривал политические новости, которые стекались к нему со всех планет обитаемого космоса. В целом ничего подозрительного, вполне нормальное поведение для капитана пиратов. Только вот слишком уж он был спокоен, имея столь ценный груз на борту и часовую бомбу, которая может уничтожить всю добычу в считанные секунды вместе с кораблем и всем экипажем. Такое чувство... Что этот хитрый звездный лист догадывается, что за ним ведется слежка, но он все же должен каким-то образом поддерживать связь с подчиненными, приказы отдавать, выслушивать рапорты, и мы этого не видим. Стало быть, это от нас скрыто и происходит либо где-то в другом месте, либо тщательно зашифровано. Поделился Илья соображениями с Кареном Сероеухо. А что, если Вульфору передают всю информацию в открытую? Ты же не знаешь, что это за цифры и буквы, которые ползают по экранам. Для нас это абракадабра, а для него вполне смысленный текст. Вариант? Если это вариант, то очень хреновый. Тогда мы ничего не выигрываем. Как играем в темную, так и продолжаем играть. И ни черта не узнаем, что затеял Вульфор. Второй вариант, что капитан отдает себе распоряжение где-то в другом месте. Можно ли проследить, куда уходит капитан и как передвигается по палубам?» Подбросил идею Сэм Крупп. «Можно-то можно. Только он в основном на ночь уходит к себе в каюту. Личные покои капитана и все такое. И три раза за рабочее время отлучается на десять минут. Как мы предполагаем по нужде?» Ответил сервент Улх. Что-то в его словах царапнуло ухо Ильи. Он и сам понять не мог, что именно ему не понравилось, но слишком уж знакомо и в то же время чуждо прозвучали его слова. Что нахрен с ним такое творится? Давыдов мог поклясться, что никого из прежней земной жизни сервентулх не напоминает. Ничего похожего. Может ли быть такое, что... Что прежняя память короля имрана просыпается, и что это может означать для него? Что, если личность имрана проснется окончательно? Что будет тогда с ним? Останется ли он в этом теле, или имран поглотит его, как сиамский брат-близнец в утробе матери? От одной только этой мысли стало мерзко. Будто он руками залез в ведро полное опарышей, или я с трудом поборол тяжноту. И попытался переключиться на более позитивные мысли. Можно ли отследить Вульфара? – спросил он. Попробовать, конечно, можно. Нет ничего невозможного. Только это весьма затратно. Но мы попробуем. Можно ли проникнуть в каюту капитана? Я уже пробовал, но там система сложнее, чем в рубке. Пока что мне все зубы повыбивали, так что даже не знаю, что еще попробовать. расписался в собственной беспомощности сервент Тулх. «Но надо вырастить новые зубы и попробовать еще раз этот орешек», — потребовал Илья. «Попробуем, но я не могу ничего обещать. Мы должны узнать, что задумал капитан Вульфор. На пятый день пропавшие донники не вернулись. Тут и другие обитатели веселой каюты стали замечать их отсутствие». Кто-то привык ходить в их компании в туалет и зубы почистить, кто-то сидел рядом с ними на позднем завтраке и ужине. Так что потихоньку донники стали шептаться и задавать вопросы. Изредка косили в сторону Давыдова и его компании, но молчали. «Если мы в течение суток не узнаем, куда наши парни запропастились, то у нас могут возникнуть проблемы с дисциплиной», — заявил Карен Серое Ухо. Думаешь, парни еще живы? Уточнил Илья. Хочется в это верить. Надо устроить патрулирование. Попробуем поразнюхивать на месте. Может, что и узнаем. Мне кажется, ребята живые, но их от нас прячут. Отбери трех надежных донников, проконсультируй и отправь на разведку. Пусть исследуют нашу палубу, прислушиваются к разговорам, попробуют завести беседу с корсарами. Кто знает, может на этот крючок и клюнет рыбка. Карен серое ухо отправился исполнять приказания командира, а Илья вернулся к Сервину Тулху, который караулил капитана. Приближалось время его перерыва, и надо было действовать оперативно. Давыдов сел в кресло инфотерминала и вышел в сеть. Он оказался в капитанской рубке. Эффект полного присутствия. Такое чувство. Что он стоит за креслом Вульфара и смотрит на все его глазами. На Пекло три дня назад прибыли корабли патруля сектора. По всем каналам Поргуса передан общий сигнал тревоги. Цвет красный, код три семерки, сообщил один из офицеров. Хреново, господа, работаем. Это означает, что на хвост нам сядут не раньше, чем через пару дней, а мы даже в гиперпрыжок уйти не можем. Пожри пустота этих донников, взревел капитан Вульфор. Кажется, за все это время им в первый раз повезло. Они наблюдали вспышку ярости у бывшего все эти дни невозмутимого капитана. Вульфор побагровел от злости. У нас есть сутки решить наши проблемы, сутки. А что, если донников усыпить, пустить сонный газ по вентиляции? Показался изо спины Рувим. Вентиляции одна на всех. Пустить-то можно, главное остальных не потравить. Можно попробовать настроиться на их каюту, сделать прицельный вброс. Настаивал Рувим. Ты сначала матчасть выучи, а потом со своим идиотизмом ко мне лезь. К тому же их командир еще тот придурок. Что если перед тем, как отключиться, он или его шавки маар запарят? Мне не хочется терять корабль. Хотя я бы не отказался где-нибудь потерять тебя, рявкнул Вульфар. Рувим видно обиделся, поскольку отступил в тень и больше с советами не лез. Вульфар еще какое-то время внимательно изучал поступающие на его терминал данные. Там не было ничего интересного: технические характеристики полета, состояние корабля, данные с глубинного сканера, отражающие тот сектор пространства. через который в данный момент проходил звездолёт. В общем, ничего из ряда вон. Илья вскоре потерял счёт времени. Ему казалось, что прошло всего несколько минут, но если верить данным сети, то он вот уже без малого час наблюдал за работой капитанской рубки, и всё безрезультатно. Наконец наступил долгожданный момент. Вульф рассвернул все окошки, приказал без него не расслабляться и... Бдеть во всю мощь своего бдительного аппарата, после чего поднялся из кресла и направился на выход. Сервин Тулх старался не потерять его из виду. Он переключался между камерами, от чего у Ильи возник жуткий диссонанс восприятия. Он словно кузнечек перепрыгивал из одного кадра комикса в другой, при этом все эти кадры плохо связаны друг с другом, поскольку Тулх не знал, куда направлялся Вульфор. Он ловил его по всем коридорам и ответвлениям, куда капитан мог повернуть, выйдя из рубки. Так у него получилось все-таки отсмотреть маршрут Вульфара, но, как выяснилось, к разочарованию Давыдова, капитан вышел до туалета. Там камеры не стояло, и посмотреть, как справляет нужду старый корсар, невозможно. Так что идеального места для секретного планирования и приказов по поводу судьбы Донников и не найти. Следовало признать, что они потерпели фиаско. Илья вырвался из энфасети, словно раненый зверь, и обессиленно откинулся на спинку кресла. Тут же рядом с ним нарисовался корень серой уха. Наши ребята с прогулки вернулись. Так по полубе пошлялись туда-сюда, чтобы внимание не привлекать. Сходили до тренажерного зала, покрутились там. Короче, наших молодцев никто не видел. Карсара на контакты идти не хотят. И вопросы наши их раздражают. Степан Мотор и Фил Стволов как сквозь палубы провалились. Неужели их все-таки убили по приказу капитана? Если Вольфер почувствует вкус крови, то он ни перед чем не остановится. Илья закрыл глаза и попытался сосредоточиться. Сейчас надо было найти верную стратегию, не дать себя запутать. Никто не может ему навязать свои правила игры. Он должен переломить ход партии в свою пользу. Только как это сделать? Надо идти в гости к капитану и расставить все по своим местам, задумчиво произнес Илья. Капитану поздно. Вольфар отдал последние распоряжения на день и отправился к себе, доложил Северин Тулх. Значит, завтра утром. Первым делом к капитану, решительно заявил Илья. Но утром их ждал новый сюрприз. Пропали еще двое донников. Отправились на утренний мотацион и не вернулись Гарт Рыжий и Майкл Бейкл из отряда Сэмми Крупа. Это надежные мужики. Такого раньше не было. Они не могли подвести своих. Чувствую, что тут дело нечисто. Это грязная игра капитана. Кипятился Сэм Круп. Если они и дальше наших будут щелкать как орешки. Что скоро от нас никого не останется, а остальные их можно будет брать голыми руками, злился фамабродник. Остальные доньки тоже волновались. Они еще не лезли на стенку и не требовали казнить виновных, но скоро и до этого дойдет, если ничего не предпринять. Мы идем к Вульфору. Пора нам с него спросить по всей строгости, заявил Илья Давыдов.